Глава 1341. Хаджар находился не во тьме, скорее в покое. В покое, в котором не было ни цветов, ни звуков. Это не была тьма, потому что здесь не существовало понятия цвета. Здесь вообще ничего не существовало, кроме покоя и времени. Наверное, так себя чувствует камень пребывает в вечном покое, созерцая само время, будучи его единственным молчаливым спутником, что никогда не предаст и не осудит. Он просто созерцает, записывает, что было и все, что есть. «В чем-то это состояние похоже на древо жизни, генерал», прозвучал голос в голове Хаджара. «Мы, горы, что были камнями, когда этот мир еще не знал себя, были почвой, на которой выросли древа жизни. «Древа жизни, генерал!» — прозвучал голос в голове Хаджара. «Мы, горы, что были камнями, когда этот мир еще не знал себя, были почвой, на которой выросли древа жизни. Они вобрали в себя наше будущее и нашу мудрость, но они стали слишком живыми и ушли в будущее» во все будущее, во все его возможные и невозможные ветви, как кроны у дерева. Хаджар не мог говорить. Здесь не существовало звуков, чтобы сложить из них слова, только покой и время, время, которое почему-то заканчивалось. И ты снова прав, генерал, опять все тот же самый голос или не голос. Может, мысли или чувства, что-то другое, что-то иное. Народ, что живет под горой, — это наши корни, наше прошлое. А народ, что живет над горой, — наше настоящее, наша надежда на будущее. Ты видел, как мало осталось наших корней, но знаешь ли ты, Как много драконов в безымянном мире, кроме тех, что обитают в своей стране. Хаджар об этом никогда не думал, но сейчас почему-то ему становилось ясно, что все истории о хозяевах небес, которые он слышал, были так или иначе связаны с Рубиновым дворцом. Первым из великих цветных драконов пал Хучин от рук собственного ученика. Так гласит легенда. На самом же деле он сам отнял свою жизнь руками того, в кого попытался вложить свою надежду на завтрашний день. Слишком весомы для него были слова небесного мудреца, и слишком он устал от своего пути. Хаджар что-то слышал об этом, о том, что плащ пепла был соткан им самим из воспоминаний ветра, который Хучин пленил в своей жемчужине. Теперь же, кроме Рубинового дворца, нет более ни одной стаи хозяев небес. Наше время уходит, генерал. Время старых легенд и преданий. Миры увядают. То, что было дано, возвращается обратно. Все заемное однажды придется отдать. Почему-то Хаджар вспомнил слова своего предка и учителя. Слова Трависа о том, что нельзя стремиться к заемной, чужой силе, лишь к собственной. Только она поможет пройти тот путь, что должна. Почему-то с каждым днем Хаджар находил в этих словах все больше и больше смысла. Но все живое, генерал, стремится к одному — жить. Таков уклад этого мира, таков наш путь, путь самой земли. Хаджар не понимал, что хотела ему сказать гора-мать. Теперь у него не оставалось никаких сомнений, что именно с ней он и ведет этот странный диалог. «Придет время, и ты поймешь, генерал, когда будет уже слишком поздно». Когда тот, кто не был рожден, станет твоей погибелью, ты поймешь те слова, что мы могли сказать тебе, но будет уже слишком поздно. Все заемное должно быть отдано. Все придет туда, откуда вышло. Все, что обозримо, но не вечно. Но пока, пока еще целы цепи, пока не пришло время мастера, пока не пала гора скорби, Мы должны жить, должны пытаться не уйти, остаться, чтобы история о нас помнили те, кто будет нести в себе время, кто есть жизнь, воинство, бьющееся со смертью. Так что слушай меня, генерал, три испытания пройдешь ты. Испытание разума, испытание сердца и испытание души. Хаджар не успел даже подумать, как исчез покой и пропало ощущение времени. Он сидел на троне. Хаджар никогда не мечтал о том, чтобы его голову сжимала корона. Он никогда не вожделел ни трона, ни дворцов, ни каменных палат. Все, что ему было нужно от жизни, верный меч — и пара крепких сапог, чтобы выдержали те мили, что складывались под его ногами. Но вот Хаджар-дархан сидел на троне. На троне, грандиозность которого сложно описать словами. Он был так высок, что с него открывался вид на рассвет, в то время как над головой еще светил в зените серебряный полумесяц, а звезды танцевали вокруг него свои хороводы. Лестница, ведущая к трону, спускалась до самой земли и имела длину такую, что простому смертному пришлось бы скакать по ней на доброй лошади в течение трех часов. При этом трон стоял не во дворце, а в центре города. Города, которого Хаджар никогда не видел. Ибо такого богатства и убранства нельзя ни представить, ни соорудить. Каждый дом — как дворец, каждая улочка — как главный проспект, а маленькие дворы — как центральные площади. Сооруженный из камня, трон был венцом этого творения, а Хаджар — его безраздельным владельцем». Он мог щелчком пальцев повелевать судьбами мириад живых существ, которые населяли его империю. Империю, которую он скрепил кровью и своим мечом. Он захватил каждый регион этого мира и объединил их под своим началом, создав первую и единственную страну безымянного мира. И он дал ей название «Простое и ясное». Страна лунного света. В память о тех, чья кровь стала ее фундаментом. Кровь сотен миллионов тех, кто пал в войнах, которые длились целую эпоху. Эпоху войн безумного императора. Это было его наследие, его путь. И красная дорожка, лежащая на ступенях, напоминала ему об этом каждый день. «Пришло время, повелитель всех повелителей!» Лекарь, стоявший над его троном, склонился над Хаджаром. Он приподнял его сухую, лысую от старости голову и помог отпить из чаши. «Назовите вашего преемника! Кто будет владеть короной после вас?» Перед Хаджаром стояли его дети, и дети его детей, и дети их детей. И так почти до самого конца лестницы. Он прожил десятки эпох. Он сражался с богами и демонами. Он бился с фейри и людьми. И все это ради того, чтобы построить мир, в котором все будут жить свободно. Свободно от гнета небес, но не его собственного. Хаджар обратил свой взгляд к площадям. Там, на ветру, качались тела тех, кто восстал против него. Крики стягаемых и истязаемых свободовольцев доносились до его слуха. Пепел от книг, где говорилось, что можно жить иначе, устилал лестницу, ведущую к подножию империи. «Свобода строится на крови, на крови тех, кому ее всегда мало». «Ответь, генерал, завоевавший весь мир», — прозвучал знакомый голос в голове. «Ответь, что оставишь власть себе. Ответь, что принесешь в жертву всех своих детей и их детей, чтобы продлить свой срок. Ответь так, и я навеки запру того, кто пожирает твою душу. Ответь так, и гора скорби никогда не падет. Ответь!» Это не было искушением. Это не была простая игра с разумом, с которой Хаджар сталкивался так часто, что уже позабыл счет. Нет, в его голове звучала мольба, искренняя и чистосердечная. И Хаджар ответил «Никому». «Что, мой повелитель?» «Моя власть не достанется никому» и одновременно с этим рухнули дома, и пал трон. Хаджар уничтожил последнего узурпатора того мира, что он создал, самого себя. Ты прошел испытание сердца, генерал, снова покой и вечное время, и ты скрепил этим свою судьбу, что бы ты ни делал, как бы силен ты ни стал. «Сколько бы врагов не легло у твоих ног, ты сам выбрал свой путь. После себя ты оставишь лишь разрушенный трон и собственную смерть». Никто не знал, что за испытания выпадали на долю героя Рубина, просто потому, что эти испытания не были таковыми. Это были своего рода благословения.